Вдруг до него дошло рассвет, и впрямь небо за черным холмом начинало светлеть. «Боже!» — подумал он во внезапной панике. «Неужели я вырубался на всю ночь?» «Значит, группа Ури уже выехала». Он выпрямился и огляделся по сторонам. Несколько фигур в капюшонах еще суетились на поляне перед выходом из шатра, и он, шатаясь, устремился к одной из них и схватил ее за плечо. — Послушайте, — пролепетал он, — я... мне полагалось быть... Понимаете, я из той группы, что должна была отправиться в священный город, но я только сейчас оправился от чертова причастия. Они ведь еще не отправились, нет ведь? Фигура в темноте... Ривас не определил, мужчина это была ли женщина, вырвало плечо. «Я... я не знаю...» — всхлипнул голос. «Спроси кого-нибудь у входа». Фигура отшатнулась от него и тут же растворилась на фоне темного холма. Ничуть не ободренный таким ответом, Ривас повернулся ко входу, до сих пор ярко освещенному изнутри. «Скажите, группа, направляющаяся в священный город, еще не отправлялась?» — хрипло спросил он у полдюжины людей, столпившихся там. — Я должен быть, ну, типа с ними, ясно? Он умоляюще оглядывался по сторонам. Темные капюшоны повернулись в его сторону, но лиц против света он не видел. — Они выехали несколько часов назад, брат, — произнес не самый дружелюбный мужской голос. И их пастырь лично присмотрел за посадкой в фургон и убедился, что не забыли никого, даже тех, что не пришли еще в сознание. Мужчина шагнул ближе. «Как тебя зовут, брат? Пытаться с помощью лжи попасть в город нашего Господа — грех и весьма серьезный». Еще одна фигура в рясе с капюшоном выступила из толпы. — Его зовут Брат Боус, — сказала сестра Сью. — Хватайте его, он... Ривас повернулся и бросился в темноту по тропе, ведущей вверх по холму. Он не слышал ничего, кроме топота тяжелых башмаков за спиной и стука собственного сердца в ушах. Он успел пожалеть, что за годы спокойной жизни Валлеи не заботился должным образом о физической форме, а потом чья-то рука толкнула его меж лопаток, и он, потеряв равновесие, полетел вперед, проскользил на пузе по земле и застыл в облаке пыли, отплевываясь и прыгая пытаясь вздохнуть. Сильные руки рывком вздернули его обратно на ноги. Он бы упал, если бы двое мужчин не подхватили его и не развернули лицом к шатру. Сестра Сью приблизилась к их задыхающейся троице, и в неверном рассветном освещении Ривас увидел на ее лице широкую хищную улыбку. Он избавительный! — Объявила она своим спутником. — Тот самый, что убил нашего пастыря на стадионе в Сиритес. Ему известен способ сопротивляться причастию. Она остановилась перед ним, и ее полный свирепой радости взгляд заставил его зажмуриться. Но и он у нас уязвим. Верно ведь? «Братец, его тоже можно заставить забыть кое-что. Вроде того, кому принадлежит музыкальный инструмент или сколько ему лет». «Да». Она негромко рассмеялась, протянула руку и провела пальцами по его исцарапанной, окровавленной щеке. «Да». Я полагаю, после пары причастей в крепко связанном виде и последующего 72-часового бодрствования под песнопение, ты станешь значительно податливее, тебе не кажется, и с радостью поведаешь нам все. «Те свои грехи в мельчайших подробностях!» Ривас подумал, что до сих пор ни разу еще не боялся по-настоящему. «Послушайте!» — залепетал он изо всех сил, стараясь при этом не разреветься или намочить в штаны. Послушать, Не нужно ничего такого! Я и так все скажу! всё, Господи, обещаю вам! Пожалуйста!» Сестра Сью снова рассмеялась, на этот раз почти ласково. «Нет, нет, братец, мы сделаем это по-нашему, как велит Господь!» Она повернулась к стоявшим за ней четырем фигурам. «Страх придаст ему сил. Держите его все четверо, свяжите его покрепче». Только на шею веревку не надевайте. Очень скоро он будет счастлив слиться с Господом, но пока что наверняка предпочел бы покончить с собой. Крепкими кожаными ремнями его привязали к двум перекрещенным деревянным брусьям. Сплоченные болтами друг с другом, Они образовывали поставленную вертикально Х-образную фигуру, поверх которой была нахлобучена в качестве своего рода крыши бамбуковая циновка. Буква Х стояла рядом с шатром со стороны моря, рядом с помойными и выгребными ямами. Обыкновенно сюда избегали заглядывать без нужды. Однако вид кого-то, подвергнутого наказанию, возбуждает любопытство даже у соек, так что пастырям пришлось огородить это место веревками, чтобы удерживать толпу на некотором расстоянии. И ясный рассвет сменился пасмурным днем. Время от времени тучи разрождались мелким дождичком, оставлявшим в сухой пыли круглые темные оспины. Стоять с растопыренными ногами и руками было неудобно с самого начала, однако с течением времени это особенно болезненно отдавалось в спине и плечах. Руки онемели бы совсем, если бы он не сгибал и не разгибал их, насколько это позволяли ремни, и не шевелил пальцами. Хотя ближе к полудню ему пришлось вытягивать шею, чтобы удостовериться в том, что они и правда слушаются его. Более всего его донимал зуд, с которым он ничего не мог поделать, а еще свербящий нос. Он то и дело собирался вроде бы чихнуть, но так и не смог. Ну и, конечно, жажда с похмелья. Кровь и пот медленно стекали с него на землю или впитывались в дерево. И он никак не мог отделаться от мысли, что с каждой капли крови, которую он теряет, «Хемогоблин где-то там в глуши набирается сил и становится материальнее, и что с каждым часом его ривососпособность разумно мыслить все уменьшается, тогда как эта тварь делается все разумнее». В полдень дождь пошел наконец как следует, И вскоре заряды его уже разлетались брызгами на грязной земле и барабанили по брезенту шатра, по склону холма и циновки у Риваса над головой. Мокрые волосы лезли в глаза. Одежда прилипла к телу, а дыхание казалось обжигающе горячим, так что он замерз. Толпа соек неохотно рассеялась. И вскоре все до одного попрятались в шатер. К этому времени Ривас почти успокоился.